и нельзя ли в самом деле чем помочь ему? И когда донесли ему, что Акаки Акакевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным и слышал упреки совести, и весь день был не в духе.